Житие преподобного отца нашего Маркела, игумена обители неусыпающих. Преподобный Маркел был родом из сирийского города Апамеи и происходил из славного и богатого христианского семейства. В юных летах, лишившись родителей, он пошел в Великую Антиохию, чтобы обучиться там различным наукам, которыми он в скором времени вполне овладел и тогда возгорелся желанием приобретения также и внутренней духовной мудрости. Для этого Маркел решил отправиться в Ефес, где, как он слышал, было множество мужей, совершенных в добродетели. Выходя из Антиохии, он прежде всего раздал нищим все богатое отцовское наследие, которым владел в Апомеи, и, презрев таким образом все мирское, вскоре достиг Ефеса. Поселившись здесь у одного благочестивого человека, он начал подвязаться в добродетели под руководством некоего Промота, достигшего высшего духовного совершенства. И блаженный Маркел получал великую духовную пользу, взирая на добродетельное житие его и других святых мужей ефеских. Как бы сплетая себе венец из различных цветов, он получался различным добродетелем, имея пред собой различные образы богоугодного жития. Живя в добровольной нищете, он трудом рук своих приобретал потребное для тела. Умея красиво писать, он все ночи проводил в молитве, а дни в переписывании книг. Эти книги он продавал по справедливой цене и часть денег употреблял на свои нужды, а остальное раздавал нищим. Таково было начало его добродетельного жития. Услышав за тем, что в Византии живет некий Авва Александр, премудрый и великий в деле и слове, способный многих привести ко спасению, Маркел покинул Ефес и поспешил к нему. В то время святой Александр пребывал с братьями своей при церкви святого Мины, Впоследствии же он построил на морском берегу знаменитый монастырь, в котором ввел новый устав, повелевавший днем и ночью славить Бога непрестанным псалмопением. Братья пели в церкви, сменяясь по часам. Придя в Византию, Маркел познакомился с одним иноком этой обители по имени Иаковом, который и привел его к Авве Александру. Авва, провидя в нем благодать Божию, облег его выноческий чин и предсказал о Маркеле и Иакове, что они сподобятся многих божественных дарований. А именно, говоря о них обоих, он сказал, «Андрей первый пошел во Христа, но Иоанн настиг его. Андреем он назвал Иакова, а Иоанном Маркела, ибо видел, что оба одинаково горели духом к Богу, и если Иаков, подобно апостолу Андрею, привыкнул, первый взял на себя иго Христова, то Маркел, подобно апостолу Иоанну, превзошел его многими дарованиями. А Маркел был воистину подобен святому Иоанну, девственнику и богослову, своим непорочным девством и боговдухновенной премудростью. Подвязаясь достаточное время, в этой обители Маркел стяжал дар прозорливости и проведя скорую кончину своего учителя Авы Александра, а также и то, что по представлении Авы Честь настоятельства будет предложена ему. Маркел тайно вышел из монастыря, будучи еще юным, он не захотел властвовать над старыми и иметь подначальных себе, предпочитая сам находиться под началом. Он начал обходить окрестные страны, посещая подвязающихся различным образом отцов и от каждого из них получая для себя особую пользу. Тем временем святой Александр отошел ко Господу. Вся братья единодушно желала иметь на его месте Маркела и скорбела, не находя его нигде. Не найдя Маркела, поставили начальником обители некого Иоанна, мужа преклонных лет и благоразумного. Узнав об этом избрании, святой Маркел немедленно возвратился в свою обитель, и все братья радовались его возвращению. Ава Иоанн весьма любил его, ибо он был ему весьма полезен, как бы правая рука его. Спустя некоторое время Авва Иоанн перенес монастырь в другое, более уединенное место в Вифинии, против города Сосфения, называвшееся Иринеум, что значит «мирное», ибо это место, удаленное от народной молвы и шума, было воистину мирным прибежищем для иноков. В перенесенном монастыре неизменно сохранился также и его прежний устав данный преподобным александром и повелевашей братьей посменно днем и ночью славословий церкви бога ради этого устава монастырь носил название обители неусыпающих вся постройка на новом месте и заботы о монастыре были поручены маркелу как человеку верному и благоискусному во всяком деле Ему же вскоре надлежало принять и самое начальство над монастырем, что и сам он провидел своими прозорливыми очами, и о чем также было открыто Богом некоторым из братьев. Игумен одного ближнего монастыря Македонии не тот Македоний, который был духовборцем, а другой тот был из числа отверженных, а этот из числа преподобных муж прозорливый предсказал преподобному Маркелу, что тот не только будет пастырем словесного стада, но что и само имя его прославится по всей земле ради добродетельного жития его и святости. Много эллинов и варваров, говорил он, наученных им, оставят отеческое заблуждение и обратятся к Богу, и Бог будет прославляем через него. Преподобный же Маркео был столь смиренным, что не гнушался сам пасти монастырских ослов, и братье едва удавалось молить его, достойного стать пастырем словесного стада, перестать пасти бессловесных. В скором времени ава Иоанн отошел ко Господу, и блаженный Маркео был поставлен игуменом обители неусыпающих. И был он весьма милостив к нищим, ежедневно питая множество алчущих. И Бог споспешествовал ему доброму служению. Как он некогда умножил пять хлебов и две рыбы для пропитания пяти тысяч человек, так и в обители Маркела малое количество пищи невидимо и чудесно умножалось. Так что хватало не только для братьев, но и на ежедневное пропитание множество нищих и странников. Как о том будет рассказано далее. Словесное стадо Маркела увеличилось, и братья ежедневно пребывали в числе. Для столь большого числа духовных мужей, собравшихся к маркелу ради его добродетелей, потребовалась более пространная ограда, более обширный храм для молитвы, большие запасы пищи и другие необходимые для жизни человеческой потребности. Маркел уже в то время истощил все на пропитание нищих, но Бог, на которого преподобный возложил все свое упование, не оставил рабов своих и следующим образом доставил все необходимое. Был некий муж по имени Фаретрий, обладавший большим богатством. Возлюбив благочестивую жизнь, он пришел к преподобному маркелу приведя с собой двух сыновей своих, еще малых отроков, и изъявил желание стать иноком. Он даровал обители все свои богатства и вскоре был облечен в иноческий чин вместе с обоими сыновьями. На пожертвованное им имение была прежде всего выстроена новая каменная церковь, прекрасная и обширная, Затем была перестроена вся ограда монастырская и воздвигнуто множество новых келий, а ветхие келии были обновлены. Кроме того, была устроена больница, а также странноприимный дом, и было закончено постройкой все необходимое. Пища, одежда и прочие потребности были приобретены для монастыря, также на средства, пожертвованные форетрием. Так Бог-промыслитель, ищущим прежде царства Божие и правды Его, и это все приложил. И слава о преподобном Маркеле и об усыновленном его обители непрестанном словословии распространялась повсюду. Многие соревновали этому уставу и вводили его в своих монастырях, и спрашивая себе наставников у преподобного. И как реки истекали из Эдема, так и из обители Маркела расходились по всем монастырям, расположенным в разных странах и городах, уставы и обычаи иноческого жития и непрестанного церковного пения. Во всяком монастыре игуменами были иноки из обители Маркела, и везде соблюдался чин обители неусыпающих, ибо Маркел был чиноначальником, архимандритом, законодавцем и управителем всех монастырей, какие только были в той стране. И многие из греков и варваров обратились к истинному богу по наставлениям Маркела, согласно пророчеству упомянутого выше прозорливого Македония. Так лики земных ангелов в день и ночь, в Бога, все более и более умножались. Надлежит теперь поведать и о чудесах преподобного Маркела. Некие три епископа были взяты в плен варварами. Освободившись из плена, они возвращались домой, но так как путь их пролегал мимо обители преподобного Маркела, то они свернули с дороги и зашли к нему. Он с любовью принял и упокоил их, и когда они собрались в обратный путь, то пожелал дать им что-либо на дорогу, как людям весьма бедным. Призвав эконома по имени Иулиана, преподобный спросил, сколько у него в хранилище денег. «Десять серебряников», — отвечал тот. Тогда Маркел повелел отдать все деньги тем трем епископам, но эконом пошел и дал каждому только по одному серебрянику, а прочие удержал на нужды монастыря. Духом провидия это святой призвал эконома и велел ему непременно отдать епископам и прочие серебреники Тогда эконом дал им еще по два и, стратив таким образом девять, все-таки удержал десятый. И это он сделал ради нищих, ежедневно приходивших в монастырь. После этого один благочестивый человек, побуждаемый им духом, пришел к преподобному и дал ему на нужды монастыря девяносто талантов золота когда преподобный Маркео призвал эконома Иулиана и с гневом начал обличать его скупость. «Вот Бог хотел нам послать рукою этого благочестивого человека сто талантов, но так как ты удержал один серебряник, прислушав мое повеление, то наш общий промыслитель, хотевший воздать нам сторицей, лишил нас девяти талантов». Престиженный эконом упал к его ногам, прося прощения. Преподобный обладал также благодатью подавать исцеление болящим, Он исцелял одним прикосновением монаха Элпидия, имевшего во рту болезненную опухоль. Также уврачевал он своим прикосновением монаха Стефана, страдающего сильную желудочную болезнью, так что никакое лечение не помогало ему, и он уже отчаялся в своей жизни. Святой исцелил его, дотронувшись до чрева и хребта его. Когда разболелся вышеупомянутый эконом Иулиан и уже был близок к смерти, преподобный подал ему двойное врачевание душевное и телесное. Он сперва научил его не приступать по велению игумена и не уповать на временное богатство, а полагаться на Бога, равно о всех заботящегося, и таким образом, исправив его душу, он исцелил его и от телесной болезни. Надлежит поведать и еще о более чудесном событии. Один еврей страдал неизлечимую болезнью, он имел на теле своем смрадные язвы, Когда оказалось тщетным уже все искусство врачей и больной отчаялся в излечении, тогда он прибег к преподобному маркелу этому скорому и бескорыстному целителю, как к своей последней надежде. Преподобный спросил еврея о вере, и когда узнал о его злочестии, то сказал, что ему невозможно получить исцеление, если он раньше не отступит от своего нечестия и не примет христианской веры. Еврей обещался, что тотчас же обратится ко Христу, как только получит исцеление. Преклонившись к его мольбе, старец исцелил своей молитвой болящего, а исцеленный немедленно принял веру христианскую. Но не прошло еще и четырех дней, как еврей снова вернулся к своему нечестию, возвратилась к нему также и его прежняя болезнь. Как за верой последовало исцеление, так и за отступничеством его прежняя болезнь. Принужденный, хотя и против воли, снова прибегнуть к святому, он опять отрекся от своего нечестия, присоединился к благочестию и преклонял на милость незлобивого отца. Получив исцеление в другой раз, он по истечении немногих дней вновь, как свинья, пошел валяться в грязи, и опять постигла его еще более жестокая болезнь. Что же сделал нечестивец? Он снова бесстыдно прибег к святому, и так повторялось несколько раз. Наконец преподобный сказал ему, знай, человече, что не меня ты обманываешь о Христа, ибо не я исцеляю тебя, но Христос, и ты не можешь утаить перед его всевидящим оком нечестие твоего сердца, почитая его устами, а сердцем далеко отстоя от него. На словах исповедуя благочестие, а на деле уклоняясь к своему прежнему злочестию, без всякого лукавства обратись всем сердцем ко Христу и ты тотчас же исцелишься и не только телом, но и душою». Но нечестивый и несмесленный еврей ответил святому, «Чтобы мне не пришлось терпеть, никогда не оставлю веру отцов». Услышав эти слова, преподобный молча ушел от него, а еврей, немного отойдя от обители, внезапно упал и стал мертв телом и душой. Узнав об этом, святой отец заплакал и сказал, «Не искушайте Господа Бога вашего». Но продолжим наше повествование об исцелении верных. Один человек по имени Кир, ставший впоследствии великим в иноческом житии и многом послуживший на пользу и укрепление, прежде принятия иночества, обладал большой телесной силой и искусством в борьбе. Неожиданно попущением Божьим дьявол поразил его с ног до головы гнойной болезнью, как некогда Иова, и сгнила на нем не только вся кожа, но и плоть и жилы, так что видны были одни обнаженные кости». Как велики были страдания этого человека, нельзя даже и описать. И невозможно было ему излечиться никакими врачествами человеческими, но только божественными, подателем которых и был святой Маркел. Когда больной припал к нему со слезами, моля об исцелении, блаженный тотчас же воздел к нему руки и по обычаю сотворил усердную молитву о болящем. Прикоснувшись затем рукой к его язвам, он сказал «О, добрый человек, не подобает этим страданиям одолеть тебя и не неприличествует борющемуся с невидимыми врагами иметь попечение о теле. Уповай, и если изберешь вышнего прибежищем твоим, то удалится эта язва из храмины тела твоего». Так говорил святой, и болезнь немедленно оставила того человека. Язвы стали покрываться плотью, видимо, для всех, подобно тому, как описывается это в пророчестве и Иезекииля. Жилы исправились, суставы укрепились и покрывались кожей. И Кир, сверх всякого ожидания, быстро выздоровел и подавал угодник Божий по благодати, данной ему от Богу, челесные исцеления не только тем, до коих прикасался своими руками, но даже и далеко отстоявших от него» супруги некоего диакона Евгения настало время родов, но она не могла родить, и ни врачи, ни повивальные бабки не могли оказать ей помощи, уже все отчаялись в ее жизни, и она лежала без сознания. Тогда муж ее, диакон Евгений, припал к стопам преподобного и со слезами стал умолять его о помощи. Преподобный помолился и благословил хлеб, дал его диакону, чтобы тот поскорее положил на грудь болящей. И как только это было исполнено, жена родила младенца и освободилась от страдания. Придя в себя, она стала спрашивать, где инок, разрешивший мои страдания, где освободивший меня от смерти? На вопрос же, кто тот инок, о котором она говорит и каков он лицом, женщина описала внешний облик явившегося ей инока, и все узнали, что это был преподобный Маркел, который явился ей и избавил ее от смерти. Этот блаженный отец достиг такого совершенства в иноческой жизни, что ради непорочности и святости его ангелы сожительствовали ему. Игумен одного монастыря, расположенного при реке Ефрате, Сергий, много слышав о преподобном, пришел, чтобы увидеть его, и увидел несравненно больше того, чем ему рассказывали о маркеле Однажды они стояли вместе на молитве, и Сергий увидел, что когда преподобный Маркел преклонял колено, то два светлых ангела поддерживали его с обеих сторон и поднимались с земли. Лицо же его во время молитвы становилось светло, как молния. Увидев это, Сергий затрепетал от страха, и душа его едва не покинула тело от ужаса. С другим великим отцам и Бог также давал откровения об угоднике своем маркеле Елисей, игумен Десского монастыря, желал увидеть святого и узнать о его житии. Когда он молился об этом Богу, то Господь явил ему в видении Маркела таким, каким он был по своему внешнему виду, и открыл ему высоту его добродетелей. Об этом Елисей впоследствии рассказал ученику святого Маркела Петру, случайно находившемуся у него. Гавдиолу, игумену монастыря, расположенного в городе Помпеи, Приморье в Ксинском, Было открыто, что маркелу дана от Бога благодать, равная законодавцам Моисеем. Гавдиол засвидетельствовал об этом филасию ученику Маркелла, поистине преподобный обладал данером пророчества, ибо что он кому-нибудь прорекал, то всегда сбывалось Однажды пришел к нему один епископ, очень скупой. Блаженный попросил у него взаймы два златника для раздачи нищим. Но епископ отказал ему и не дал, сказал, что не имеет сам. Тогда преподобный пророчески сказал ему, «Вскоре не будешь ты иметь даже и собственного тела своего. Вскоре будет принято могилу, золото же твое достанется монастырской братии». Так и случилось. Не прошло и двух дней, как епископ умер, а имущество его было отдано в обитель преподобного, согласно его пророчеству. Преподобный провидел далеко от стоящие, как бы находящиеся вблизи. Однажды ученики его плыли по Евксингскому морю в кораблях ради какой-то монастырской нужды. Была великая буря, море волновалось, и они уже отчаивались в своей жизни. В это время преподобный явился им и спас их, благополучно приведя к пристани. Когда они были в городе Анкире, один из них по имени Павел сильно разболелся, и иноки, бывшие с ним, уже помышляли оставить его там. Тогда больной, вздохнув из глубины сердечной, со слезами воскликнул. «Отче, Маркео, где же твои молитвы? Ты вручил меня Богу, и я вот погибаю, и что всего прискорбнее, погибаю вне твоего стада и вдали от братьев моих». Так со слезами говорил больной в городе Анкирии, преподобный в обители услышал его плач и болезнование и сказал ученику своему, Кесарию, что один из посланных на службу братьей, обретается в скорби и болезни. Встав он, помолился о нем, и по... Павел тот час выздоровел. Кесарий же заметил время, и когда братья вернулись, то оказалось, что Павел выздоровел в Анкере тот самый час, когда святой отец, провидя его болезнь, молился о нем. Однажды Бог наказал землю великим голодом. Начальник житницы монастырской по имени Малх, пришел к преподобному и известил, что жито уже приходит к концу, и хлеба едва хватит на десять дней. «Ступай», — ответил ему святой, — «исполняй свое послушание, ни о чем не заботясь». Полагая, что Ава надеется, что откуда-нибудь издалека будет доставлен в изобилии хлеб, Маух по обычаю продолжал раздавать из житницы хлеб не только на допребленности братья, но и убогим. Прошло пять дней. В житнице уже совсем мало оставалось хлеба, и Малх снова пришел к Ави, извещая об оскуднении жита. Но ну, Ава опять, как и в первый раз, отослал его к своему делу, повелевая ему не заботиться об этом. Спустя два дня в житнице ничего больше не осталось, и Малх в смущении вернулся к Ави. Преподобный, встав, пошел к житнице и велел Малху отпереть ее. Малх же, склятывая, утверял, что не осталось и одного зерна, и нет зачем отпирать, однако отпер. И вот он увидел житницу, полную всякого жита, и пришел в ужас, преподобный же укорил его за неверие. С того времени житница не оскудневала, пока не минул голод. Сколько заведующий ей употреблял в один день, настолько же она оказывалась наполненной на следующий И таким образом преподобный прокормил во время голода не только братью, но и великое множество нищих и убогих, странников и пришельцев. Дивны все эти дела Господни, совершенные угодником его Маркелом, но далее следуют еще более чудесные события. Некто Павел, не тот, о котором было говорено выше, но другой, монах иной обители, страдая тяжелой болезнью, послал к святому с мольбой, чтобы тот пришел к нему. Дойдя до обители Маркела, посланный застал его беседующим о догматах церковных с епископом Халкедонским. И святому нельзя было отправиться к больному, прежде чем он не кончит свою беседу с епископом о делах церковных. Тем временем больной скончался, и когда преподобный пришел, то уже все обряды над усопшим были совершены и его выносили для погребения. Обладая великой верой, святой отец возвел к небу свои телесные и духовные очи, усердно помолился Богу в тайной клетке сердца своего, как он о имел обычай делать, и положил руку свою на умершего. Некоторые из присутствовавших мысленно насмехались, говоря, что это этот старец не верит смерти лежащего брата и испытывает рукою. Когда они так думали, а святой касался усопшего своей рукою, последний внезапно ожил, поднялся, сел на одре и начал говорить. Все пришли в ужас и трепет от этого страшного чуда. Преподобный же запретил присутствующим говорить об этом, но величие Божие и столь высокие дарования его в преподобном не могли утаиться. Подобает нам сказать также о силе и власти, какую преподобный Маркел имел над бесами. Подобно праху, возметаемому великим ветром, изгонялись бесы из людей его молитвами. Однажды приведены были к нему четыре бесноватых, жестоко мучимых бесами, которые возопили к святому. «Повели нам выйти, ибо ты имеешь власть над нами». Но святой молчал и даже не смотрел на них, а только про себя молился Богу. «Господи, помилуй Твое создание». Он хорошо знал коварство бесов, хотевших вовлечь его высокоумие своими лукавыми словами. И пока святой безмолвство у бесы вышли, побежденные его смирением. Но кто будет в состоянии подробно поведать о чудесах преподобного Отца нашего? Кто измерит Божию благодать, почившую на нем? Кто выразит словом его великую веру, которую мог он творить подобные дела?» Не достанет времени для повествования о всем, что одно из его бесчисленных чудес, достаточное для пользы нашей и для прославления дивного во святых своих бога. Однажды в Византии произошел великий пожар, и весь город был объят пламенем, казнимым богом за грехи своих жителей. Не было никакой возможности украсить неукротимую силу огня, поедавшего все сильные вихрем и обращавшего все в пепел. Уже не было надежды, чтобы хотя один дом уцелел от пожара, ибо весь город был кругом объят пламенем. Узнав об этом, преподобный Маркел встал на молитву, воздев руки к небу и проливая слезы из очей. И вот огонь немедленно остановился и не пошел дальше, и половина города спаслась, ибо вся огненная сила внезапно угасилась, как бы великим дождем, каплями слез преподобного. После того случилось еще следующее. Один вельможа по имени Ордавурий, сын Аспара, жестокий нравом и орианин по вере, разгневался на одного из своих подчиненных именем Иоанна и хотел убить его. Не имея места, где скрыться, Иоанн бежал в обитель преподобного Маркела. Ордавурий узнал об этом и послал рабов, чтобы взять его оттуда. Но преподобный не выдал его. Вельможа снова послал рабов к Маркеллу с просьбой, а вместе и с угрозой немедленно отдать Иоанна, но преподобный и этих опустошил нище Тогда разгневанный Ордавури послал вооруженных воинов, чтобы они силою извлекли Иоанна из монастыря и убили мечом тех, кто станет сопротивляться. И вот, когда воины с обнаженным оружием обступили кругом обители и намеревались овладеть оградой, братья пришла к святому и с плачем умоляли его выдать Иоанна воинам, чтобы из-за него и они не погибли неповинно. Но преподобный не послушал братья, ибо был весьма милосерд и не хотел выдать на смерть человека неповинного, и обратился к оружию духовному, К силе честного креста, оградившись которым, он сам вышел навстречу воинам. И тотчас же великий страх напал на всех воинов. Они узрели крест, сиявший как солнце, а вокруг него великое пламя, молнии и громы. Побросав же оружие, они в ужасе бежали к прославшему их. Услышав об этом, Ордавурий и сам пришел в ужас, и, укротив свой гнев, простил Иоанна. Так как здесь было упомянуто об... Ордавурии и об отце его Аспаре, то не лишним будет поведать и об их кончине, о которой было открыто преподобному. Аспар, происходивший из готского племени, был первым после царя по знатности и по могуществу и начальствовал надо всем греческим воинством. У него было два сына, старший Ордавурии и младший Патрикий. Он во многом старался противодействовать царю и со всем своим домом тайно враждовал против царского рода. Аспар причинил много зла церкви Христовой тем, что помогал Арианам. Благочестивый же и христолюбивый царь Лев, названный великим, был кроток и богобоязнен, и терпел это до времени, отчасти по незлобию, отчасти же потому, что вся сила греческого воинства, среди которого было тогда множество Ариан, была привержена к дому Аспара и повиновалась ему. Когда этому злочестивому дому суждено было погибнуть, преподобный Маркел имел о нем во сне следующее видение. Лев боролся со змеем, который, будучи безмерной величины, бил его хвостом и одолел. Побеждаемый лев скорбел и тщетно обходил вокруг змея, не будучи в состоянии причинить ему какой-либо вред. Затем оба и лев, и змеи легли отдохнуть, утомленные борьбой. Спустя немного времени лев отдохнул и, собравшись силами, внезапно как бы пробудившись от сна, устремился на змея с великой яростью и победил его, ударив о землю. Узрев это видение, Авва Маркел припдрек, что Аспар погибнет от царя со всем своим домом, ибо виденный лев прообразовал царя льва. Великий же змей Аспара, который был воистину змием, уязвляющим православие и не наносящим его вред своими арианским злочестиям, в скором времени видения и предсказания святого сбылись. Благочестивый царь Лев пожелал своей милостью и благостью примириться с собой аспарой и сыновей его и из врагов сделать их себе друзьями, а также старался привести их к благочестию. Поэтому он обнаружил дочь свою Арианну, младшему сыну Аспара Патрикию, которого и хотел оставить по себе царем, ибо не имел сына и намеревался возвести на престол своего зятя. Но тогда в благочестивом народе поднялся ропот, все устрашились, что церковь Христова будет до конца унижена наветами и злобою Ариан, и базять царя был Арианином. Все православные, собравшись вместе с епископами и священниками, и взяв с собой святого старца Маркеола, пошли к царю на иподром и сказали ему, чтобы он не возводил на царский престол еретика, но чтобы взять царя или отрекся от арианской ереси, или же, если хочет непременно пребывать в ней, не принимал царского достоинства. Успокаивая народ, царь Лев всячески обещал привести зятя к православию. И хотя зять... Э, хотя и злукавство, присоединился к истинной вере, однако в в народе не умолкал. В это время обнаружились козни Аспара и злоба его. Открылось, что он не только стремится к царскому венцу, но и искал вместе со своими сыновьями главы царя и намеревался убить его. Тогда весь народ восстал против дома Аспарова, не вынося его коварства, и всячески пытался погубить его. Но Аспару, боявшись, Бежал с сыновьями своими в Халкидон и заперся в церкви мученицы Ефимии, причем множество воинов стояло вокруг церкви и охраняло его безопасность. Но после примирительных речей царя он вышел оттуда и возвратился снова в Царьград. Вскоре затем и сам Аспар и сын его Ордавурий были убиты зиноном и по приказу царя. Зять же царев Патрикий был сослом заточения а обрученная ему царевна ариадна была выдана замуж за Зенона, приявшего впоследствии по смерти царя Льва и греческое царство. Так погиб нечестивый род Аспаров, побежденный Львом по пророчеству святого. Но возвратимся опять к преподобному маркелу Когда народ со святителями и с пресвитерами, а также и с преподобным Маркелом шел к царю Льву на ипподром, то многие из верующих удостоились видеть, как ангел Божий в образе прекрасного юноши, облеченного в белую одежду и припоясанного золотым поясом, сопровождал святого Маркела и поддерживал его под руку. Видели же это все, во все то время, когда он шел с народом и когда возвращался назад вплоть до дверей своего жилища доведя его до дверей ангел стал невидим отсюда явствует столь, сколь любим был богом блаженный отец наш маркел ибо он посылал ангелов своих для служения маркелу чтобы водить и охранять его в пути избывались на нем слова писания ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих 60 лет прожил в иноческом подвиге, преподобный Маркел приблизился, наконец, к блаженной кончине своей. И сравнялся он с пророками прозорливостью, с патриархами верою и несомненным упованием на Бога. С мучениками повседневным умертвением тела он уподоблялся боговидением пророку Моисею которому был равен и благодатью, и кротостью Давиду, ревностью в вере апостолу Петру, девством и богословием Иоанну, благодатью же исцелений всем апостолам, ибо он был для всех источником исцелений и рекою чудесных благотворений. Когда преподобный лежал на одре болезни, множество иноков – Со слезами окружали его. В числе их был некто именем Лукиан, знатного происхождения, презревший все мирское, вступивший на путь иночества и более иных преуспевший в добродетельном житии. Плача сильнее других, он молил святого, чтобы тот не оставлял его без своего руководства, как бескормчиво бедствовать в море здешней жизни посреди волн искушений, но взял бы его с собой» воззрев на него, преподобный сказал, «Дерзай, чадо, ибо вскоре после моего отшествия и ты пойдешь вслед за мной». Из окрестных монастырей собрались игумены и братья, а из царского града пришли святители и вельможи посетить болящего и дать ему последнее целование. Преподобный же подавал каждому надлежащее наставление и много беседовал с ними о пользе души и о вечной жизни. Затем он велел им на время отойти от себя, как бы показывая этим, что желает немного уснуть. Когда же все отошли, он уснул блаженным и вечно покойным сном, придав в руки Божии свою святую душу. Погребли его в церкви, построенной им же самим. Блаженный же Лукиан неотступно плакал на его гробе, и вот в пятый день явился ему в видении преподобный и сказал «Что ты скорбишь?» «Разве не веришь, что я умолил о тебе Бога, и ты немедленно же будешь со мной?» На третий день после этого видения Лукиан почила Господи, пережив своего отца и наставника на восемь дней. Так и по представлении своем исполнил преподобный Маркел свое пророчество, скоро взяв к себе, согласно обещанию, любимого ученика своего Лукиана и перестал со святыми, с которыми сравнялся добродетельной жизнью. Святейшему всех святых, владыке своему, вечной радости и веселье, которых и мы досподобимся его молитвами, благодатью же Господа нашего Иисуса Христа, которому слава во веки. Аминь.